но по-настоящему всем заправлял перегрин слейт Еще восемь директоров сидели вокруг стола и смущенно и изучали свои ногти. Ни у кого не вызывал сомнения тот прискорбный факт, что могущественный дом Дарси только что потерял полмиллиона комиссионных, а также тот неоспоримый факт, что сотрудники его держали в руках подлинник самого великого соседа и, не моргнув глазом, отдали его за какие-то жалкие 6000 фунтов я стою у штурвала этого корабля а стала быть вина моя тихо произнес перегрин слейд мы все понимаем это перри но прежде чем сделать какие-то выводы позволь все же узнать как такое могло случиться Перегрин глубоко вздохнул он знал от того что он сейчас скажет зависит вся его будущая профессиональная жизнь Им нужен козел отпущения, но он вовсе не собирался становиться этим козлом. Он также прекрасно понимал, что увиливание и увертки ни к чему хорошему не приведут. Вы все, конечно, знаете, что мы предоставляем гражданам услуги по оценке. Так было всегда. Это традиция дома Дарси. У нее есть сторонники, но есть и противники. Но что правда, то правда. Это отнимает страшно много времени. Изредка какой-нибудь никому неизвестный человек приносит нам настоящее сокровище. Мы идентифицируем этот предмет искусства, подтверждаем его аутентичность и продаем за внушительную сумму, от которой, как вы прекрасно понимаете, зависит наше благосостояние. Но большинство так называемых поступлений с улицы есть не что иное, как никому не нужный хлам. Загруженность, огромный объем работы, особенно в предрождественские дни – Приводит к тому, что работу этому вынуждены поручать младшему персоналу, тем оценщикам, которые, в отличие от прочих наших сотрудников, еще не имеют достаточного опыта. В данном случае мы столкнулись именно с этим. Картину, о которой идет речь, принес какой-то совершенно неизвестный нам персонаж. Он и понятия не имел, чем владеет, иначе бы ее просто не принес. Картина была совершенно удручающем состоянии, покрыта грязью, под которой ничего не было видно. Однако младший оценщик все же увидел вот его отчет. И с этими словами Перегвин Слейд раздал присутствующим копии оценочного заключения на 6-8 тысяч фунтов, изготовленного им самим с помощью компьютера в тихие ночные часы. И все девять членов совета директоров начали читать их, В мрачном молчании, как вы только что убедились, мистер Бенни Эванс подумал, что эта флорентинская работа датируется приблизительно 1550 годом, художник неизвестен. И цену проставил умеренную, но, увы, он ошибался. Это оказалась работа Сиенской школы датируется 1450 годом не принадлежит кисти великого мастера. Впрочем, под слоем грязи увидеть это было сложно, но отнесся он к осмотру пренебрежительно, спустя рукава, что, впрочем, не умаляет моей вины, и я считаю, вы вправе поставить вопрос о возможности моего дальнейшего пребывания в Совете директоров. Двое из членов Совета демонстративно смотрели в потолок. Шестеро отрицательно замотали головами, не пройдет перри. Что же касается этого молодого человека, допустившего непростительную небрежность, сам решай, что с ним дальше делать. Тем же днем Эрегрин Слейд вызвал к себе в кабинет Бенни Эванса. Он даже не предложил ему сесть и заговорил презрительным и сухим тоном. «Не считаю необходимым объяснять природу, а также степень урона, который был нанесен вами дому Дарси, уволите немедленно. Таково было единодушное решение Совета директоров». «Но я не понимаю, за что», — воскликнул Бенни Эванс, — «вы должны были получить мой отчет. Я подсунул конверт вам под дверь, и там черным по белому было написано, что это вполне мог быть соседа, а также рекомендовано почистить и отреставрировать картину, и о необходимости вызвать профессора Коленца для консультации. Все это там было». Слейд холодно протянул ему листок фирменного бланка. Эванс прочел, и на лице его отразилось недоумение. Но это не мое. Я этого не писал. Слейд побелел от ярости, легкомыслия и небрежности. Черты в нашем деле непростительные, но вот чего я категорически не переношу, так это лжи. Ни один человек и никогда не смел так беззастенчиво лгать мне в стенах этого почтенного дома. Ступайте к мисс Бейтс. У нее ваши карточки, извольте освободить свой стол, и чтоб через час и духу вашего здесь не было, я все сказал. Бенни пытался поговорить с Себастьяном Мортлейком. Сердобольный директор слушал его минуту-другую затем вышел в секретарскую. «Прошу, поднимите отчеты и оценочные файлы за 22 и 23 декабря», — сказал он Диерти. Машина послушно выплюнула несколько листков, один из них значился под номером D1601. Но все, что было написано там, Бенни Эванс только что видел в офисе Слейда. Компьютер Нил Гуд поучительно заметил Мортлей, так что прошу на выход, молодой человек».